что не нужно запрещать ни один род удовольствия, лишь бы из него не вытекало какой-либо неприятности. Так устроена их совместная жизнь в городах. А в деревнях, где семьи удалены дальше друг от друга, каждая из них ест дома. Никто не испытывает никаких продовольственных затруднений, так как из деревни идет все то, чем питаются горожане